«Все в порядке. Я так хочу. Если ты понадобишься, скажу. Но ты мне не понадобишься. Так что прощай». Торопливо покинув комнату, она лишила меня возможности на что-то решиться. Я остался стоять в немой растерянности. Она сделала все так ловко и тактично, что я сам стал склоняться к ее решению. В конце концов, разве не права была она, говоря о себе? Жизнь ее состояла из сплошных неудач. Арест, несомненно, так потряс ее, что избавил от иллюзий о себе. И, возможно, ценой относительных неприятностей она хотела пережить что-то вроде нравственного очищения. А готова ли она на нечто большее, чем некоторые неудобства? Но не стоило обольщаться. Ее мотивы я понимал лучше, чем она сама. Несмотря на разговоры о переменах, она нисколько не изменилась, просто перенесла свою материнскую заботу с неудачников вроде чарльза мэтлина и джимми лбо на меня теперь я был ей нужен теперь я был объектом ее благородной страсти итак она нашла новый способ укорить меня но мне это было ни к чему я не хотел быть ей обязанным не мог перенести мысль что за само существование нашего брака с Бетси я должен быть благодарен благородному поступку Анжелики. Поступи я по первому движению души, бросился бы за ней в коридор, притащил ее назад и сказал охраннику всю правду. Но я этого не сделал. Просто... Взял такси и поехал домой. Бетси еще не было. Я смешал коктейль. В сотый раз твердил себе, что все в порядке. Что так в моем положении поступил бы каждый. Не помогало. Бетси вернулась около полуночи. Не снимая плаща, влетела в гостиную. Как успехи Билли... — Никак. Я ее видел. Это все. Стоя в дверях, она уставилась на меня. — Но разве она ничего тебе не сказала? — Абсолютно ничего. Сняв плащ, бросила его в кресло. Я рассказал отцу. Вначале он подпрыгнул до потолка. Потом успокоился. Позвонил комиссару, тот его приятель. Попросил как-нибудь скрыть от журналистов, что она была твоей первой женой. Комиссар обещал сделать все, что в его силах. Подойдя ближе, села на подлокотник кресла с осунувшимся от тревоги лицом. Милый бил. Не расстраивайся так. Ты сделал для нее все, что мог. Знаю, тебе тяжело. Но это не значит, что она... Она запнулась. — Не значит, что? — спросил я. — Я хочу сказать, что она тебя особенно интересует. Разумеется, она тебя интересует, но... «Ах, Бил, Она прижалась ко мне. В этот миг я понял, что весь вечер, страдая от мысли, что моя прежняя любовь к Анжелике вдруг проснется из-за того, что случилось. Господи, неужели я все-таки сделаю ее несчастной? Я не хотел прикасаться к ней, я не хотел ни к никому прикасаться